Глава первая. Месяц назад. Марина. «Черт!» — воскликнула я, когда до остановки оставалось еще метров пять, а автобус уже захлопнул двери. Стоило ли так нестись по проспекту? Пора уже спортом заняться, а то и быстро бегать разучилась. Надо заметить, кстати, автобус-то последний. И водитель же, гад такой, точно меня видел но то ли был настолько добросовестным работником, что придерживался расписания, то ли слишком недобросовестным жена-ненавистником. Козел! Зарола вслед скрывшимся за поворотом к габаритным огням и даже топнула ногой от злости. Видимо, сегодня был не мой день. Иногда мне не везет, хоть лбом о стенку бейся. Соприкоснувшись с неровным асфальтом. Мой каблук сразу накренился, а потом под моим, как я считала, небольшим весом и вовсе сломался. А что, до кучи и это сойдет. Кран сегодня сорвала, ванную залила горячей водой, брюки пропалила, в лифте застряла. На автобус опоздала, ну вот, как тут смотреть с оптимизмом в будущее. Теперь еще и каблук, а и хрен с ним. Может, и второй до кучи сломать? Так, Марина, тормози со своими умозаключениями. Тебя жизнь и не с такими трудностями сталкивала? Разберусь не впервой. Упершись одной рукой в ствол дерева, отломала полностью висевший на соплях каблук и начала рыться в сумке в поисках телефона. Пешком до дома далековато, придется раскошелиться на такси. Под руку попадалось все, что не надо. Расческа, пудреница, ключи, кошелек и еще куча всякой фигни. Сам черт ногу сломит. А я и подавно. Особенно в темноте. Но я, сцепив зубы, упорно проверяла каждый сантиметр пространства внутри, пока не бросила это дело, поняв, что забыла телефон дома у Светки. И ведь к подруге уже не вернуться. Я полпути до дома проделала. Только вот пересадка из одного автобуса в другой не удалась. Впору ковылять домой пешком, напивая под нос. Опять от меня сбежала последняя электричка. Через час, а то и больше, дойду. Но даже представить боюсь эту картину. Вздохнула печально, прикидывая свои шансы добраться домой ночью без каких-либо приключений. Стремно, ну а что делать? Закинула сумку на плечо, сделала один шаг. Как из-за поворота выскочила машина. Еще и светом фар меня ослепила. Блин, ну точно одни козлы вокруг. Еще и от неожиданности я уронила сумку, и все содержимое разлетелось по асфальту. «Да чтоб тебя!» — пожелала я неизвестному автолюбителю, мысленно добавив парочку нецензурных слов. Козёл — это ещё по-божески, как оказывается. Только всё равно от этого не легче. Посмотрела на асфальт, резко выдохнула и присела, чтобы собрать свои вещи. Надо же, не везёт, так не везёт. Боженька, почему именно я? Чем я перед тобой провинилась? То ли Бог услышал мои просьбы, то ли водитель громадины оказался не таким козлом, как водитель автобуса, но, проскочив остановку, притормозил. Аж тормоза завизжали, привлекая мое внимание. А после джип сдал назад под моим пристальным взглядом. «Господи, только приключений мне сейчас и не хватало для полного счастья. Ехал бы он мимо, этот неизвестный автолюбитель». Со стороны пассажирского сидения опустилось стекло, И чуть насмешливый, но приятный голос поинтересовался. «Девушка, вам помочь?» «Не стоит», — буркнула я в ответ и отвернулась. «Лучше туда не смотреть, хотя лица не разглядеть. Только вот кажется мне, что обладатель бархатного голоса не может быть квазимода. Скорее, Аллен но уж никак не уродец». Хлопок двери, негромкие шаги, Точно, движется ко мне. А я на корточках собираю свои вещи и лицезрею черные туфли, до да блеска начищенные. Как я читала в одном модном журнале, это признак успешного мужчины. Теперь я голову подняла с интересом, моментально оценивая. Итак, что мы имеем? Очень интересного, и мне очень хотелось в это верить, небедного экземпляра. Ремень на брюках явно кожаный, брюки новые и, скорее всего, дорогие. Вот если бы ткань пощупать, определила бы точнее. А вот такую черную рубашку с белыми пуговицами я совсем недавно видела в каталоге новой коллекции Армани. Может, и подделка, конечно, но... Но я надеялась, что ударов на сегодня хватит, и передо мной чистый оригинал. «Рассмотрела», — усмехнулся мужчина. «И что ты тут ползаешь одна посреди ночи?» Я только хотела пожаловаться, но вспомнила психологические статьи из журналов. «Ныть нельзя. С незнакомцами разговаривать тоже. Умные же люди фигней не посоветуют». «Извините, а мы с вами разве перешли на «ты»?» Спросила строго, но все-таки немного кокетливо. «Помощь нужна?» Ничуть не обиделся мужчина. «Давай, подвезу». «Эй!» Тут же подняла руки, подозревая, за кого он меня принял. «Вы не думаете, что я здесь работаю по ночам. А то, знаете, с моей подругой приключилась необычная история, когда ее приняли за проститутку. Хорошо, что хоть мужчина нормальный попался». В я поднялась на ноги и даже сделала шаг назад но напрочь забыла о злосчастном каблуке Каких-то несчастных пары секунд, и я теряю равновесие. Даже глаза закрыла уже, предчувствуя встречу моей головы с бордюром, как талию обвела мужская рука. В нос ударил запах дорогого парфюма, смешанного с табаком. Крышесносная смесь, в моем понимании. Ой, сознание хоть бы не потерять от головокружения если ты и работаешь и здесь, — рассмеялся мужчина. А я открыла глаза, встречаясь с ним взглядами. — То у тебя явно первый рабочий день. Давай-ка лучше я подвезу тебя. — Что? — Я не совсем улавливала суть его речи, так как до сих пор терпкий аромат кружил голову. — С тобой все в порядке? — незнакомец приподнял одну бровь. Вроде головой не билось, а такое чувство что столбняк на тебя напал. От его близости бросило в жар. Со мной, кстати, подобное впервые. Чтобы вот так током било от одного прикосновения мужских пальцев. Даже через тонкую кофточку кожа обжигала. Он ждал, а я боялась поверить в удачу. Со мной не может этого происходить. И в любовь с первого взгляда я тоже, увы, не верила. Или все-таки верю?